кораблик котенок сидел с удочкой на берегу речки и воображал что ловит рыбу на самом же деле рыба не ловилась а временами выпрыгивала из воды посмотреть на рыбака и показывала ему язык котенок рассердился сломал удочку бросил обломки в реку и убежал домой на следующий день котенок и его друг щенок пришли на то же место купаться но речка пропала. Берег был, а реки не было. Зато там, где она раньше плескалась, осталось немало рыбы. Без воды рыбе негде плавать. Несчастным рыбкам остается только неуклюже подпрыгивать. Котенок вспомнил, как вчера рыбы над ним потешались, и засмеялся. «Ничего смешного», упрекнул приятеля щенок. «Надо бедняжкам помочь. Без реки они могут погибнуть» друзья сбегали домой принесли два ведерка воды из водопровода и сложили туда попавшую в беду рыбу и что мы теперь будем делать вздохнул котенок купаться то негде будем искать речку сказал щенок не могла же она совсем исчезнуть может быть на кого то рассердилась и ушла ну конечно рассердилась согласился котенок на рыб они наверное и речку дразнили ну где мы будем искать «Очень просто. Нужно идти по следу». «А где у реки следы?» – завертел головой котенок, пытаясь увидеть привычные отпечатки лап. «Не следы, а след. Один непрерывный след. Вон он, вдоль берега тянется», – пояснил щенок. «А если она убежала в лес?» «Не такая уж река глупая. Знает, что в лесу страшно и можно заблудиться», – ответил щенок. На этом вопросы у котенка закончились, и друзья отправились на поиски пропавшей реки. Первым, кого они встретили, был Бельчонок. Бельчонок бежал по берегу им навстречу и страшно обрадовался, узнав о том, что котенок и щенок заняты поисками реки. «Я тоже ее ищу. Хочу извиниться. Мама сказала, речка на меня обиделась». «И ты ее дразнил?» – возмутился котенок. «Нет, не дразнил». Я фантики от конфет бросал в воду. Я всегда так делаю. Они плывут, как кораблики. Когда я вырасту, буду моряком. Мне все ясно, — прервал бельчонка щенок. Котенок бросил в реку сломанную удочку. Ты, фантики, наверное, еще кто-нибудь чего-нибудь накидал. Вам бы это понравилось, если бы вы были речкой. Представить себя целой рекой. Ни котенок, ни бельчонок такого вообразить не могли но и быть замусоренным ручьем, кому ж понравится. А представить, что ты маленький ручеек, любому малышу не трудно Продолжить поиски пропавшей речки решили втроем. Да вот вопрос, в какой стороне она может оказаться? Бельчонок бежал в другом направлении, навстречу котенку со щенком. Выходит, река могла уйти в любую сторону? Как тогда угадаешь, где правильнее ее искать? Если б нас было четверо, мы бы могли разделиться пополам. А троих поделить на две части не получится, рассуждал щенок. Но нас с котенком больше, значит, идем в нашу сторону. Вести поиски втроём оказалось куда интереснее. Кто же не любит играть в прятки? Котенку и щенку приходилось частенько искать не только речку, но еще и бельчонка. Любопытный бельчонок постоянно пропадал. По пути ему обязательно нужно заглянуть в любую дырку, забраться чуть ли не в каждое дерево и проползти сквозь каждый понравившийся куст. «Вы, я вижу, ищете речку?» неожиданно пропищал над головой щенка комар. «Да, речку!» — обрадовался щенок комару. «Ты летаешь высоко, как птица. Значит, тебе далеко видно. Наверное, знаешь, где она?» «Ну, не совсем как птица», — смутился комар. «Гораздо ниже». А речку искать бесполезно. Ее выпил огромный зверь. Летите за мной, покажу, где он прячется. На этот раз смутились те, кого комар позвал лететь. Ведь ни у кого из троих даже крыльев нет. К счастью, лететь и не понадобилось. Из ближайших кустов выбрался медвежонок. Отряхнувшись от набевшихся в шерсть колючих обломков веток, он недовольно возразил комару. «И вовсе я не прячусь. И я не такой уж огромный. Для тебя комара огромный, для щенка, котенка и бельчонка нормальный, для слона маленький, а для кита крохотный, как ты сам. Но я же видел, как ты пил воду из речки, не унимался комар, и сразу после этого она пропала. Я и отпил-то всего чуть-чуть, река нисколько не убыла, а куда она потом подевалась, не знаю. Медвежонок также был озабочен пропажей реки и как раз собирался отправиться на ее поиски. — Ты мусор в речку бросал? — спросил медвежонка-щенок. — Конечно, бросал. Куда ж его денешь? Не будешь же в лесу сорить. А вода унесет, и нет никакого мусора. — Больше не унесет. У реки терпение лопнуло. Вот она и ушла. Где-то прячется. Надо речку отыскать и пообещать больше в нее ничего не бросать. — А куда бросать? — недоумевал медвежонок не знаю надо подумать но в речку точно нельзя стоял на своем щенок вместе с медвежонком их стало четверо и щенок хотел уже поделить участников поисков на две группы однако вмешался в комар я тоже хочу участвовать отказать комару было бы нечестно и щенок про себя отметил опять на два не делится в этот самый момент и появился колобок да непростой колобок Вроде того, что однажды проглотила леса. Колобок был огромный, целый колобище. Заслонил собою половину леса, такой большой. И слеплено чудовище не из бабкиного теста. Из чего же? Да из всего, что попало. Из пустых, больших и маленьких банок и бутылок. Из смятых цветных оберток, коробок и пакетов. В общем, из всякой всячины. Вместо носа у чудовища торчал обломок удочки. Вместо глаз – телефоны с разбитыми экранами, артом ему служила огромная коробка из-под детской железной дороги. «Что вы тут делите?» – прозвучал оглушительный голос чудовища. От такого голоса даже деревья и кусты на берегу всколыхнулись, будто от сильного ветра. «Попробуй, не испугайся!» Медвежонок, как учила мама, встал на задние лапы. — Так ты будешь казаться большим и грозным зверем, — говорила она. Котенок и Бельчонок спрятались за медвежонка. Щенок сердито гавкнул и оскалил зубы. Один лишь комар, давно привыкший к тому, что все вокруг большие, а сам он маленький, ни капельки не испугался. — Ты кто? — пропищал комар. — Кто я? Неужели не видно? Я мусорный монстр. Это я выпил вашу реку. «Я, а не лохматый шарик, тот, что стоит на задних лапках!» Вообразил, бутон настоящий медведь. «Теперь качусь вдоль берега, Собираю на себя все, что вы в реку набросали, И расту, как снежный ком. Вот вырасту до неба, буду пить облака». «Облака?» — удивился комар. «Как же их пить, когда они из ваты?» «И вовсе они не из ваты» вмешался, выглянув из-за медвежьей спины, осмелевший котенок. Сначала они из дождика, а потом дождик из них. Мусорному монстру-великану тратить время на разговоры с малышами не больно-то интересно, и он покатился своей дорогой. В первый раз щенок по-настоящему растерялся и честно признался. Речку он нам просто так не отдаст, надо бы что-то придумать, но ничего не придумывается. «Давайте позовем лису», — предложил бельчонок. Котенок развеселился. «Ну ты даешь! Да он же лису раздавит, если сядет ей на носок!» Однако бельчонка поддержал медвежонок. «Чтобы спасти реку, не обязательно съедать того, кто ее похитил. Наша лиса добрая, обязательно придумает что-нибудь не страшное». Медвежонок еще не договорил, а сообразительный комар уже умчался за лесой Ему повезло. Лисица оказалась неподалеку. Пришла к реке напиться, а реки нет. тут и застал ее комарик. Узнав о том, что произошло с рекой, лиса задумалась. Размышляла она довольно долго. Зато нашла замечательное решение и объявила. «Даже в шестером нам с таким большим монстром не справиться. Но если созвать всех, кто живет в лесу, у нас легко получится разобрать его на мелкие части». Те, из которых он слепился. Я, например, могу и себе, и зайцу построить избушки из пластиковых бутылок. А я смастерю дельтапланы своей удочки и цветных пакетиков, подхватил котенок, восхищенный блестящей идеей лисицы. Я склею парус из конфетных фантиков, мечтательно произнес бельчонок. Может быть и целый корабль, если смогу. Я буду делать кормушки для птиц. Придумал подходящее занятие медвежонок и уточнил. Из всего, что для них подойдет. Щенок не стал себя ограничивать. Подумал, не обязательно делать что-то одно. Посмотрю, тогда и решу. И только комар не смог ничего сказать. Ему не поднять и самой маленькой соринки. Зато комарику удалось очень быстро оповестить лесных жителей о коварном замысле мусорного монстра. И о том что лиса придумала, как от него избавиться. Комару помогло все комаринное братство, ведь комаров в лесу целый миллион и даже больше. Колобок, конечно, попытался утрать, а когда понял, от погони ему не уйти, хотел спрятаться. Это ужасно смешно, он же огромный и разноцветный. Макушка великана возвышалась над деревьями и походила на радугу, которая бывает после дождя. «Ладно, ваша взяла, сдаюсь», — сказал монстр. Лишь только звери и птицы окружили беглеца со всех сторон. Он нехотя распахнул картонный рот и выпустил речку. Оказалось, колобком великаном был здоровенный шар, полный речной воды. Без реки он развалился на части. «Ура!» – радовались победители монстра, превратившегося в неподвижную гору. Удивительно. До того, как объявился монстр, то, что он собирал, считалось бесполезным мусором. А теперь почти все это нашло применение. Котенку, щенку и их друзьям, лесным обитателям, удалось сделать из бывшего мусора множество полезных вещей. И комар не остался без дела. Будь комарик один, у него бы ни на что не хватило сил. Зато вместе комары построили красивый кораблик для мечтавшего стать моряком Бельчонка. Все необходимое для постройки нашлось в горе. Бельчонок на корабле служит капитаном. Реке кораблик сразу понравился, и речка с удовольствием катает его на своих волнах.